Глава 19 Сын Сашка прилетел вчера. Опять вырос. Каждый раз после очередного периода, когда они некоторое время не виделись, Марк с радостью и удивлением замечал, насколько тот изменился. Вот и сейчас перед ним стоял красивый рослый парень, с такими же, как у него, синими глазами и темными волосами. Юношески стройный, с первым пушком на щеках. Но прическа категорически не понимал, как можно носить такое на голове. Мальчишка поздравил его отца с тем, что тот на старости лет решил осчастливить его молоденькой мачехой. Паяц. Не объяснять же ему, что этот брак просто сделка, а спать с девчонкой он не собирается. Конечно, слегка царапнуло, потому что будущая жена всего на 4 года старше его сына. Он что, старый? Какого хуя? Марк вовсе не чувствовал себя старым. Намылить ему шею у него сил всегда хватит, о чем и намекнул засранцу. Марк был очень рад встрече с сыном, но, к сожалению, холостяцкая жизнь накладывает определенный отпечаток, и виделись они редко. Реже, чем хотелось бы. «Кажется, есть шанс, что соберется вся семья», — пошутил пацан и спросил. «Дядька здесь?» «Нет, не смог вырваться», — ответил сыну Марк. «Жаль». «Ага, жаль». Самому вдвойне неприятно было, что не приехал Андрей. И без того в сто лет раз видеться. Мог бы и оторваться от своих занятий и найти время, чтобы приехать на свадьбу брата. Однако все это осталось в дне вчерашнем. А сегодня было уже два часа пополудни, и он, напряженный и нервный, ехал на собственную свадьбу. И черт бы его побрал, если он не испытывал истерического желания содрать себя дурацкую черную бабочку и этот костюм и повернуть обратно. Мандраж, как будто совал голову в петлю, Марк нервно сглотнул, глядя на свои подрагивающие кулаки. «Это нормально. Его состояние нормально. Да, есть ощущение, будто продирается сквозь лес полный чудовищ. Они дышат в спину, вот-вот вопьются в затылок, но он должен взять свой приз. Еще немного, и он его возьмет. Смотрел в окно, а мысли одолевали. Мысли». Однако сейчас все разом отошло на второй план, потому что его кортеж въезжал в ворота сировского особняка, и Марка накрыла и взбодрила волной каких-то новых чувств, растворивших в себе этот его затаенный страх. Столько глаз сейчас на него смотрело. Алчных, голодных до да сплетен, безжалостных. Ждут разину в пасти. Не дождутся. Он даст им только ту пищу, которую посчитает нужным. Сейчас лицо Марка было замкнуто и выражало только сдержанный интерес к происходящему. Негоже же жениху глядеть букой. В конце концов, он главное действующее лицо в этом фарсе. Повел шею скользя взглядом по толпе гостей и журналистов, и зло усмехнулся в душе. «Ёпт! Собрались, как на поминки! Жрать!» А я, он никому такого удовольствия давать не собирался. Потому, выходя из лимузина, Марк уже был тем, кого они привыкли видеть всегда. Блестящий, уверенный в себе деловой мужчина. В меру красивый, потому что мужик уже красив, если он хоть чуть-чуть лучше обезьяны. Сексуальный, он видел, улавливал, ощущал как его облизывали жадные женские взгляды. А это... это, блядь, его свадьба. На лужайке перед особняком специально для этого мероприятия был сооружен большой павильон. Весь белый, изящный, кругом цветы, молочно-белые занавеси. Неплохо расстарался для дочки Серов. Разумеется, Марк тоже вложился в свадьбу, но здесь, на своей территории, старик пожелал все сделать сам. Все это отмечалось на ходу, пока шел, пожимая руки и раздавая сдержанные улыбки. И как ни старался Марк, лица смазывались. Волнение! Волнение, мать его! Волнение! Церемония бракосочетания должна была пройти прямо здесь. И здесь же потом праздник. Праздник, мать его!» Марк стоял рядом со старым чертом Серовым и потихоньку оглядывался. Тот растекался, вспоминая его отца и молодые годы. Марк кивал. Надо было изображать вовлеченность и участие. С кем-то говорил, кому-то улыбался. Погода выдалась теплая, солнечная, но уже не так жарко, мягкий сентябрь. Хорошо, что не приходится потеть в этом дурацком черном костюме, но ладони все равно норовили взмокнуть, а элегантный галстук бабочка натирал кадык и сдавливал горло. Когда, мать его, когда уже появится эта невеста? Начать все и закончить. Но ожидание затягивалось, и в какой-то момент его стала крыть досада. Марк прищурился, стараясь не выдать своего состояния, и стал искать взглядом сына. Он потерял его из виду, как только приехал. Отвлекся на миг от шума, от всей этой суеты. И в этот момент случилось многое.